ЭПИЛОГ Осень в этом году выдалась неожиданно теплая и сухая. Легкий ветерок без труда пробирался под рубашку и приятно щекотал кожу. Кирилл сидел на небольшой скамейке и с улыбкой смотрел на лицо Любы, искусно нарисованное на гранитной плите. На душе было так хорошо и спокойно, что не верилось, что когда-то он буквально похоронил себя в этой могиле вместе с ней. С тех пор прошло десять лет, Оказалось, целая жизнь пролетела перед глазами. Кир зарылся пальцами в волосы и перевел взгляд в чистое небо, цвета глаз и надежды, и любви. Он по-прежнему замечал их похожесть, но уже давно не придавал ей значения. Для него существовала лишь одна женщина, которую он любил больше всего на свете — его жена Надя. Легкая грусть о прошлом невесомым шлейфом прошла по сердцу и исчезла без следа. Кирилл выполнил все свои обещания, что когда-то дал, но, главное, смог стать счастливым сам. Любословно словно заранее знала, что все получится именно так, и подарила ему свою величайшую драгоценность, свою надежду. За это Кир был бесконечно благодарен ей. С надеждой они женаты вот уже пять лет, и он ни разу не пожалел о своем выборе. С годами их чувства не утратили первоначальной яркости, а наоборот приобрели множество различных граней и оттенков. Они искренне любили друг друга и стали одним целым. Раньше Кир не верил, что такое возможно, но Нач доказала ему обратное. Открыла для него целый новый мир чувств и эмоций. — Папочка! — пронзительный детский крик эхом разнесся в кладбищенской тишине. — Я уже здесь! Кирилл сразу узнал дочь, поднялся на ноги и обернулся. Трехлетняя Вера неслась к нему, сломя голову на своем самокате. Он лишь улыбнулся, покачал головой и вышел встречать неугомонного бесенка. — Вот ты где! — девочка остановилась и запрыгнула на руки к папе. — Тише! Здесь нельзя кричать! Кир нежно чмокнул ее в щечку и прижал к себе. — Я забыла! — — заговорщически прошептала она ему на ухо. — Где маму потеряла? Он улыбнулся, наблюдая, как Надежда медленно приближается, переваливаясь с ноги на ногу, словно пингвин. Вторая беременность подходила к концу, и движения становились все более скованными и забавными. — Там! — Вера указала направление рукой и захихикала. — Она слишком медленная. — Может, это ты слишком быстрая? Нет. — покачала она головой. — Цветочки для бабушки принесла? — Забыла! — спохватилась Вера и шлепнула ладошками по щекам. — Ну вот, может, у мамы есть? — хитро прищурился Кирилл. — Точно! Надо посмотреть! Она нетерпеливо заерзала в его руках. — Пусти! — Ну уж нет! — рассмеялся Кир, едва справляясь с ягозой в руках. — Дождемся здесь! Спустя пару минут Надежда подошла к ним, нежно чмокнула Кирилла в губы и, нахмурившись, посмотрела на дочь. — Вера, ну что за поведение? Я же просила тебя не уезжать от меня далеко. — А я недалеко, к папе. Девочка недовольно надула губы и прижалась к Киру. — Все равно. Я же за тобой не успеваю. — Я больше так не буду, — промямлила она виновата. — Может, няню? — Улыбнулся Кирилл, заботливо обнял Надю за плечи и коснулся губами виска. — Тебе уже тяжело, а она не угомоныш. — Вот еще, справлюсь, — фыркнула Надежда, не желая даже слышать о посторонних людях для своих детей. Возможно, чуть позже, когда родится малыш, она и переменит свое решение, но сейчас была не готова даже рассматривать такой вариант. — Уверена? Он осторожно опустил дочь на асфальт и открыл калитку. Да? Мам, а цветочки для бабушки? Вера сразу же спохватилась и начала дергать Надежду за рукав. Вот, держи. Терпеливо вздохнула и протянула ей белые розы. Вера сразу же принялась украшать могилу бабушки. Отрывала крупные шапки цветов и раскладывала их в только ей одной понятном порядке. Все-таки гиены. Засмеялся Кирилл, наблюдая за ее действиями. В три года еще не берут фудошку. «К сожалению, нет», — улыбнулась Надя и положила голову мужу на плечо. «Жаль?» Вера воткнула последний цветок, заканчивая свой рисунок, и повернулась к родителям. «Мам, я хочу писать», — обреченно вздохнула она и потупила глаза в пол. «Нет», — простонала Надежда, прекрасно понимая, что это значит. «Дочь росла настоящей принцессой» и соглашалась писать только лишь в проверенных местах. Никаких улиц или, не дай бог, общественных туалетов. — Ну, мам, я очень хочу! В глазах девочки застыли крокодиловые слезы. — Где наш надувной трон? — рассмеялся Кирилл, наблюдая над спектаклем дочери. Такой она становилась лесой, когда ей что-то было нужно, и искусно вела из них веревки. — В багажнике. «Пойдем, Верунь!» Он поцеловал Надежду и протянул дочке руку. «Мама немного отдохнет и придет в машину». «Да, идите!» Облегченно выдохнула Надя и опустилась на скамейку. Погладила памятника, улыбнулась одними уголками губ. Не могла даже представить, что было бы с ней, если бы мама не заболела, если бы не поручила опеку над ней Кириллу. Страшно было даже подумать, что жизнь могла сложиться по-другому. — Мам, спасибо тебе, — тихо прошептала Надежда, — за любовь, что ты мне подарила, за лучшего мужчину на свете. Я люблю его за нас двоих и самое счастливое в мире. Она очень надеялась, что мама ее слышит и искренне радуется за них. Справившись с непростой задачей, Кирилл усадил дочь в детское кресло И вышел из машины, чтобы убрать трон на место. Захлопнул в багажник и посмотрел на центральный вход. Надя медленно шла в их сторону. Надо же, какая встреча! Услышав знакомый голос, резко развернулся на звук. Лика. Кира округлил глаза от удивления. Неожиданно. Не видел эту женщину почти пять лет и не интересовался ее жизнью хотя и знал кое-какую информацию от общих знакомых, что она вышла замуж, как и мечтала, за олигарха, и жизнь, в общем-то, удалась. — Да уж! — фыркнула Лика и располылась в ехидной усмешке, кивнув на надувной атрибут детского счастья. — Как мило! — Принцессы, они такие! — ничуть не смутился Кирилл. — Ты здесь каким ветром? — Мужа похоронила. — Прими мои соболезнования. — Да брось! Зачем они мне? — равнодушно пожала она плечами. — Наследства вполне достаточно. А Марат? — зачем-то поинтересовался Кир. — В последний раз, когда они виделись, он был, мягко говоря, не в себе. — В клинике лечатся от наркомании. — Мне очень жаль. Держись. — Спасибо. Лика повернулась и едва не столкнулась с надеждой лицом к лицу пробежалась по ней внимательным взглядом, задержавшись чуть дольше на внушительно выпирающем животе и посмотрела на Кирилла. — Это что, Надя? — Да, — улыбнулся он и притянул ее к себе. — Моя жена и мать моих детей. — А говорят, на чужом несчастье счастье не построить, — Лика надменно усмехнулась. — Так и есть, — Надежда ни капли не смутилась. Каждый получил то, что заслужил. Да, — Да-да, — фыркнула Лика, рассмеялась и направилась к своей машине. Надежда лишь проводила ее сочувствующим взглядом. — Чего она здесь? — Да, не бери в голову, — отмахнулся Кир, не желая делиться негативом. — Можем ехать? — Да, поехали. Он помог жене усесться в машину и запечатлел на ее губах нежный поцелуй. — Очень тебя люблю, и так будет всегда. — И я тебя, — прошептала Надежда глядя в его глаза и бесконечно веря каждому слову.